«У меня нет пристрастий. Я не хвастаюсь преимуществами своего рождения, хотя мой злейший враг, Макуас не посмеет отрицать, что я чистокровный белый», ответил охотник с тайным удовлетворением, разглядывая свою потемневшую, жилистую костлявую руку. «Но я охотно сознаюсь, что не одобряю многих и очень многих поступков моих соотечественников». Один из обычаев этих людей — заносить в книги все, что они видели или сделали, вместо того, чтобы рассказать обо всем в поселениях, где всякая ложь трусливого хвостуна немедленно обнаружится, а храбрый солдат сможет призвать в свидетели собственным правдивым словам своих же товарищей. И поэтому многие ничего не узнают о настоящих делах отцов своих и не будут стараться превзойти их. Что касается меня, то в обращении с ружьем у меня прирожденные способности. И это, наверное, передается из поколения в поколение, ибо, как говорят наши священные заповеди, хорошее и плохое наследуется. Впрочем, я не хотел отвечать за других. Каждую историю можно рассматривать с двух сторон. «Скажи мне, Чингачгук», «Что говорят предания краснокожих о первой встрече твоих дедов с моими?» Наступило молчание. Индеец долго не говорил ни слова. Наконец, полное сознание важности того, что он скажет, он начал рассказ, и в его тоне зазвучала торжественная искренность. «Слушай, соколиный глаз, и твои уши не воспримут лжи. Вот что говорили мои отцы, вот что совершили магикане. Мы пришли оттуда, где солнце вечером прячется за необъятные равнины, на которых пасутся стада бизонов, и безостановочно двигались до великой реки. Тут мы вступили в борьбу с Элигевами и бились, пока земля не покраснела от их крови. От берегов Великой реки до Соленого озера мы не встретили никого, только одни макуасы издали следили за нами. Мы сказали, что весь этот край наш. Мы мужественно завоевали этот край и охраняли его как сильные и смелые мужи. Мы прогнали макуасов в леса, полные медведей, и они добывали для себя соль только из ям пересохших соленых источников. Эти псы не выловили ни одной рыбы из великого озера, и мы бросали им одни кости. Обо всем этом я уже слышал и всему верю, «Сказал белый охотник, видя, что индейец замолчал. «Но ведь все, о чем ты рассказываешь, случилось задолго до того времени, когда пришли англичане. «Тогда сосны росли там, где теперь поднимаются каштаны. «Первые бледнолицы, пришедшие к нам, говорили не по-английски. «Они приплыли в большой пироге. «Это случилось в те дни». Когда мои отцы вместе со всеми окрестными племенами Зарыли свой томагавк, И тогда, произнес Чингачгук, И глубокое волнение выразилось только в тоне его голоса Тогда, соколиный глаз, мы составляли один народ Мы были счастливы Соленое озеро давало нам рыбу, леса оленей, воздух, птиц. У нас были жены, которые приносили нам детей. Мы поклонялись великому духу, и макуасы боялись наших победных песен. — А ты знаешь, что было в то время с твоими предками? — спросил Белый. Должно быть, они были честными, храбрыми воинами и, сидя в советах вокруг костров, давали соплеменникам мудрые наставления. «Мое племя — прадед народов, но в моих жилах нет ни капли смешанной крови, в них кровь вождей, чистая благородная кровь, и такой она останется навсегда. На наши берега высадились голландцы». Белые дали моим праотцам огненную воду. Они стали пить ее, пили с жадностью. Пили до тех пор, пока им не почудилось, будто земля слилась с небом. И они решили, что увидели, наконец, великого духа. Тогда моим отцам пришлось расстаться со своей родиной. Шаг за шагом их оттесняли, от любимых берегов. И вот теперь я вождь из сагамор индейцев вижу лучи солнца только сквозь листву деревьев и никогда не могу подойти к могилам моих предков. Могилы внушают благоговейный трепет. Заметил собеседник индейца, растроганный благородный и сдержанный печалью Чингачгуга и они часто помогают человеку в его благих начинаниях. Правда, что касается меня, то я бы хотел, чтобы мои кости остались белеть в лесах или были разодраны на части волками. Но скажи, где живут представители твоего рода, потомки людей, которые пришли в деловарскую землю много весен назад? Ответь мне, куда исчезли? Куда скрылись цветы давно улетевших летних дней. Они упали, осыпались. Так погиб и весь мой род. Все магикане один за другим отошли в страну духов. Я стою на вершине горы, но скоро придет время спускаться вниз. Когда же Иункас уйдет вслед за мною? Тогда истощится кровь сагоморов. Ведь мой сын — последний из магикан».